Глава 31. Важная новость. Скорость. Мало скорости. Мало движения. Кажется, что везде пробки, хотя на деле лишь небольшой затор у светофора на набережной. Мчусь, как ненормальный. Объезжаю тормознотых придурков, нарушаю правила, мчусь к ней по быстрому звонку. — Олежа, я в больнице. Приезжай скорее. Больше ничего не стал слушать, только адрес. Дрожащий голос в трубке тут же навел на мысль о тысяче и одной причине, почему моя малышка оказалась там. Приступ. Их так давно не было. Ева соблюдала диету, вела правильный образ жизни. Сексом не перебарщивали, хоть и дико желали оказаться в одной постели. Последние дни она часто жаловалась на плохое самочувствие. Но это было приближение месячных, а не чёртово обострение. Неужели перенервничала на сессии? И этот ветер майский ни хрена не успокаивает. Дует в лицо, когда паркуюсь у какой-то старой больницы, у чёрта на куличках. Нашли, куда мою девочку привести. А ведь не хотел её отпускать. Из-за своих капризов не хотел, но понимал, что учеба важна для моей малышки. Лучше бы проявил свой эгоизм. Ева, влетаю в палату, наплевав на присутствие доктора. Олежа, она смотрит на меня испуганная. Не понял. Говорит нормально, голос не слабый, лицо чуть бледноватое, но не такое, как во время приступа. И трупом мне кажется. «О, здравствуйте, Олег Дмитриевич!» – произносит мужчина средних лет в очках и маске. «Я так понимаю, вы... Что с Евой? С ней все в порядке, если можно так сказать. В смысле? Она беременна. Твою мать!» «Это первое, что возникает в голове. Хорошо, что не вслух». Хорошо, что не смотрю на свою малышку, которая наверняка ждет хоть какой-то комментарий. А я не могу его дать. Не знаю, что чувствую. Все эмоции смешались. Страх, радость, отчаяние, злость, ярость. И теперь они превратились в ничто. Сделали из меня безэмоциональное существо, которое должно сейчас улыбнуться и обрадоваться этой новости. А я рад... Если откровенно, я думал в последний раз о потомстве зимой на приеме у доктора. Она говорила, что вероятность зачатия повысилась, но я и предположить не мог, что почти через полгода Ева забеременеет. От меня. Сомнений в отцовстве не было. Олег. Ева все же продолжает глядеть на меня. испуганно и растерянно В ожидании ответа. А я улыбаюсь. На автомате, полностью осознав новость. «У нас будет малыш, мини-копия нас с Евой!» Как дурак улыбаюсь, представляя еще одного маленького человечка с глубокими медовыми глазами, такими же полными губами. Пусть это будет не сын, как я когда-то задумывал, а дочка. Красивая, как мама. «Все хорошо. Боюсь, не все так хорошо». Перебивает врач. «С этим диагнозом я бы посоветовал сделать аборт». «Как аборт?» Удивленно смотрю на мужчину. «Вот так. Велик риск отклонения у плода. А также существует большая вероятность летального исхода для самой Евы. С ее диагнозом выносить и родить ребенка крайне сложно. Я бы сказал, почти невозможно». «Как это невозможно?» Взвыла Ева. «Я кого хочешь, рожу, ясно вам?» «Послушайте...» Доктор снимает маску и устало глядит на меня. «Вам придется постоянно лежать на сохранении, наблюдаться. Вы оба ходите по лезвию ножа. Если ваш малыш родится нездоровым, то... То я буду любить его сильнее, чем моя родная мать меня». Жестко отчеканила Ева. Я рожу, ясно? В палате повисает тишина, напряженная, решающая в этот момент нашу судьбу, наших отношений, нашего здоровья и ребенка, тоже нашего, которого я уже не чаял иметь, а сейчас представляю, на кого он будет похож. Но больше меня беспокоит состояние Евы и слова врача. Что она может умереть, не выдержать беременность. Мы не выдержим. Перед глазами маленькими облачками, как в мультиках, появляются детские ножки, кривые, не особо устойчивые. И Ева, мертвая. Руки сложены вдоль тела, волосы аккуратно причесанные лежат на правой стороне. В груди тут же становится неприятно, зябко внутри. Хреново одним словом. Выбор очевиден. Напишу телефон нашего гинеколога. Мужчина в халате снова вытаскивает меня из размышлений. Не стоит. Сами найдем. Вмешиваюсь я. На секунду опять чувствую испуганный взгляд моей девочки. Успокойся, мы еще поговорим. Только как? Что сказать, чтобы переубедить ее? Переубедить себя. Сложным будет разговор. Мне позволили забрать Еву сразу, под мою ответственность. Назначили витамины, лекарства, которые мы тут же купили в местной аптеке. Хотя логичнее было бы купить позже. А теперь пора ввалить из этого убогого места. Чем скорее, тем лучше. Запишу мою малышку в центр планирования беременности, куда сам хожу... Там уже выясним все нюансы. Однако предостережения врача никак не выходят из головы. Разъедают, напоминают о себе разными способами. Даже тем же взглядом, которым Ева испепеляет меня, пока я веду машину. Аккуратно, не превышая скорость, как делал обычно. Чтобы ни один придурок не создал аварийную ситуацию. А в голове в это время звучит набатом. Она может умереть. Олеж, ты рад? Ева нарушает установившуюся в салоне тишину. Не знаю. Отвечаю честно, не зная, что произойдет дальше. Через пять минут, десять, час, миллиард секунд. Я хочу выносить его. Жертвуя собой, голос стал жестче. Замечаю это только после того, как Ева снова расширяет глаза до размеров пятирублевой монеты. «Я не думал, что ты сможешь зачать от меня ребенка. «Но ты смог! Мы зачали, я не буду его убивать!» Так разговор не пойдет. Останавливаюсь у обочины и внимательно заглядываю в глаза своей малышки. «Ева, послушай меня!» «Говорю строго. Беременность опасна для тебя!» Ты можешь не выносить ребенка и сама умереть. Это не шутки, понимаешь? Мне важно твоё здоровье». «Я думаю, Олег...» Так же строго, не повышая голос, произносит Ева. «У нас есть возможность завести детей. Ты уже не бесплоден, а я смогу родить долгожданного малыша. Помнишь, ты хотел мальчика?» Еще как помню». Делился с ней когда-то своими несбывшимися мечтами. Но то было с Яной, сейчас все иначе. Скажи, ты хочешь этого ребенка? Она спрашивает и замолкает. Смотрит, как маленькая девочка, которая боится принимать решения. Боится настоящего, боится будущего, неизвестности. И моего решения, которое висит над нашими головами. Казалось, она уже все для себя определила, но последнее слово остается за мной. Ева прислушается, знаю. Умом понимаю, что ставлю ее жизнь на кон. Однако какой-то маленький чертенок нашептывает мне в ухо, что это мой шанс. Я не верю во Всевышнего, но почему-то кажется, что именно кто-то наверху распорядился дать еще одну возможность. В следующий раз ее может и не быть. От тебя хочу, выношу вердикт, тогда я рожу, но при одном условии. Внимательно смотрю в медовые глаза, любимой. Мы сегодня же сдаем все анализы в платной клинике. И если угроза жизни будет больше 50%, мы прерываем беременность, ясно? Снова распахивает глаза в немом ужасе, в крике, который, однако, не вылетает из ее рта. Боковым зрением замечаю, как маленькие кулачки сжимают края летнего платья. Брови чуть нахмуренные, но высказать свое мнение не смеет. Не может или не хочет, неважно. Потому что я прав. Ладно. Первым делом звоню Эльвире Викторовне и договариваюсь о срочном приеме. Как раз попадаем в окно. Приезжаем, бегаем по кабинетам, сдаем все нужные анализы и возвращаемся с бумажками обратно к врачу. «Ну, что могу сказать? Ситуация непростая», — вздыхает она. «По моей части, с вами все в полном порядке. А вот ваш диагноз может испортить картину. Я бы порекомендовала в любом случае прервать беременность». «Этого не будет», – цедит моя малышка. «Выслушайте меня», – просит спокойная Эльвира Викторовна. «У вас неплохие шансы выносить и родить здорового ребенка. Однако вы будете вынуждены выполнять все мои требования и рекомендации. Ни шагу влево или вправо. Помимо меня вас будет обследовать кардиолог». Все анализы зависят от состояния вашего сердца. Если возникнет угроза, мы прерываем беременность. И опять эта гнетущая тишина, которая в последнее время начинает больше раздражать, нежели заставляет обдумать сказанные слова. Информацию, которая может помочь нам и погубить одновременно. «Мы согласны», – практически хором отвечаем с Евой. «Отлично. Жду вас на следующей неделе. На этом мы останавливаемся. Я облегченно вздыхаю, усаживаясь на водительское место. Ева спокойна, если смотреть со стороны. Но стоит нам встретиться взглядами, между нами сразу же возникает тоненькая ниточка счастья. Это не связано с нашими чувствами в первые минуты близости». Не связано с признаниями в Париже и даже не с первым поцелуем посреди аллеи. Иное притяжение родное, близкое, заполняющее собой недостающие ячейки. Теперь нас связывают необычные отношения на заоблачном уровне, а отношения на уровне Вселенной, пространства, времени. Теперь мы больше, чем дико влюбленные друг в друга мужчина и женщина. Олеж. Зовет меня мелодично ласковым голосом. Когда я была маленькой, то мечтала о семье. Что меня заберут хорошие родители, позволят выйти замуж за достойного человека. И мы родим прекрасных детей, которые никогда не узнают одиночества. Наш малыш никогда не будет одиноким. Впервые осмеливаюсь придвинуться ближе к моей девочке и аккуратно кладу ладонь на живот. «Может, я сумасшедший, но, по-моему, он откликается, едва ощутимым теплом. «Давай купим ему первые пинетки, чтобы он не мерз», — предлагает малышка, растягивая полные губки в улыбке и заставляя меня повторить за ней. «Невольно, как-то само получилось. Поехали».